Глава 50. Дата 231.05.05. Время 7.13. Осталось 18. Томас и его друзья стояли в кабинете охраны, где раньше главенствовали Рамирес и Рэндалл. Доктор Пейдж с подчиненными изучал помещения и коридоры сектора Д на мониторах. Все на прежних местах, наконец сказала она. «Сначала идите к тем пяти, потом возвращайтесь, и спланируем дальнейшие действия». Пока остальные наблюдали за сектором, Томас рассеянно глядел на картинки из лабиринта. Несмотря на поздний час, Алби и Ньют стояли у Хомстеда и о чем то спорили с Ником, который давно уже выделился из остальных глейдеров как явный лидер. Без звука было не понять, что вызвало ссору. Хотя бы без кулаков, и то ладно» не представляют что тут творится нечаянно произнес слух томас и хорошо тереза посмотрела на него укоризненно но потом взгляд ее смягчился времени на упреки не было да в какой то веке здесь хуже чем там ага будто местами поменялись добавила рэйчел ребята доктор пэйч вернула их внимание к помещениям комплекса план действий «Извините», — пробормотала Рейчел. Охранник указал на один из экранов. «Комната отдыха Д-17. Вон, на полу спят. Как зайдете в сектор, первым делом туда». «Может, умерли уже?» — добавила Тереза. Доктор Пэйч пригляделась, сосчитала людей на экране, шевеля губами. «Позаботьтесь о них, потом покажу, куда дальше». Они взяли заряженные смертью рюкзаки и направились в сектор Д. Охранник впустил их внутрь. Они уже подходили к цели, когда впереди что-то мелькнуло. Идущий первый Мэрис отскочил и увлек остальных за угол. «Там двое!» — прошептал он, прижавшись спиной к стене. «Я тоже видела», — подтвердила Тереза. «Нас могли заметить». В коридоре раздался визгливый мужской голос. «Эй, детишки! Идите сюда, малютки вы наши подопытные!» В душе Томаса поднялся такой ужас, что он задрожал. Ладони и лоб покрылись потом, по телу прокатилась волна жара. «Сколько их?» Эрис выглянул из-за угла и тотчас шмыгнул обратно. «Двое. Один ползет, другой пока на своих двоих, но за стены держится. Совсем близко. Похоже, совсем того». Хорошо, конечно, что Эрис рассмотрел их так подробно, но Томасу от этого стало только хуже. Вернемся? Нет, лучше нападем, возразила Тереза. Чего откладывать? Нас же четверо. Рэйчел кивнула. По лицу Эриса было понятно, что он тоже согласен. Томас вздохнул. Что значит совсем того? Ну, который ползет, он голый, ответил Эрис. И весь в царапинах, у второго вид такой, будто он неделю на себя блевал. И волосы повырывал он их, что ли, жуть а вдруг они все такие? Задание стало казаться Томасу невыполнимым. Из коридора донёсся отчаянный вопль, перешедший во что-то вроде хихиканья. Шизы приближались. — Ты же видел Андерсона, прошептала Тереза. — Остальные примерно тогда же заразились, может, чуть позже. Томас кивнул, собираясь с духом. — Как действовать будем? Тереза приспустила лямку рюкзака с плеча, вытащила пистолет и два шприца. Шприца отдала Томасу. «Надеюсь, без них обойдемся. Она перехватила в руке пистолет и взвела курок. «Эрис и Рэйчел, вы палите первыми. Шизы валятся, ты, Томас, делаешь укол. Я с тобой, если пошевеляться, добью». Томас смотрел на подругу с удивлением и страхом. еще с благодарностью, что она взялась командовать. «Ладно, он не стал спорить. Дело противное. Лучше покончить совсем побыстрее». «Договорились», — ответил Эрис. «Все готовы». Зажав по шприцу в каждой руке, Томас кивнул. Рэйчел подняла энергомет. «Пошли!» — скомандовала Тереза. Эрис с отчаянным криком выскочил из-за угла. За ним выбежала Рэйчел, следом Томас замыкала цепочку Тереза с пистолетом. Раздался электронный писк, хлопок, и электрограната полетела в идущего Шиза. Голова у него и правда была в кровавых проплешинах. Снаряд ударил его в грудь. Опутанный нитями молний Шиз с криком упал на пол и забился в конвульсиях. Его жарило током изнутри. Давай, Томас! прокричал Эрис, целясь во второго. Разбежавшись, Томас проскользил по гладкому полу почти до первой жертвы. Занес шприцу Шиза над головой, подождал, пока белый порошок окончательно растворится. За спиной просвистел второй выстрел, третий раздались глухие шлепки. В воздухе гласил крик, похожий на рёв первобытного зверя. Дождавшись, пока разряды, пляшущие вокруг головы Шиза, рассеются, Томас воткнул шприц ему в шею и ввел яд. Оттолкнувшись ногами, отъехал к противоположной стене, вскочил. Глаза Шиза закатились, он перевернулся. Засевший в мягких складках кожи шприц качался из стороны в сторону. В здании оставалось семнадцать шизов. «Сюда!» — прокричала Рэйчел. «Скорее!» Она стояла над вторым шизом, которого еще било током. Дергающееся тело приобрело цвет грозовой тучи, по сторонам от него плясали маленькие молнии. Томас бросился в облачко тающих разрядов. Упав перед Шизом на колени, он всадил иглу и опустошил второй шприц со смертельной жидкостью. Тереза целилась Шизу в голову, сжав пистолет обеими руками. За ней стояли запыхавшиеся Рэйчел и Эйрис. «Ну вот», — произнес Томас, — «мы только что убили двоих людей, а сами без единой царапины». «Не людей, а Шизов!» возразила Тереза, опуская пистолет. «Разве второе полностью исключает первое?» Томас поднялся на ноги. Тереза зыркнула на него так, что страшно стало. «Комната Д-17», — напомнил Эрис. Не глядя больше на Томаса, Тереза побежала первой.